Рассказывает Дмитрий Политов Александр Рукавишников Цесаревич прогулял, прогостил у меня целых пять дней, вызвав жуткую ажитацию среди местной публики и глубочайшее удивление среди своих соратников. Первые никак не могли понять, чем наследник Российского престола так заинтересовался. Но в целом склонялись к мысли, что цесаревич изучает придуманные мной технические новинки. И отчасти они были правы. Соратники же просто терялись в догадках, почему их патрон вдруг проникся столь глубокими дружескими чувствами к совершенно незнакомому человеку. Но все хорошее когда-нибудь проходит. Вот и нас растащили опомнившиеся царедворцы, скромно напомнив Николаю, что в России, кроме Нижнего Новгорода, существуют и другие города, требующие посещения. Расстались мы довольно легко, потому как планировали встретиться в Питере уже через неделю. Мне надо было уладить множество дел, а Нике посетить Владимир и Москву. А запланировали мы общее собрание всех вселенцев, чтобы познакомиться лично и обсудить глобальные стратегические планы и наши роли в них. Питер встретил меня и Горегляда промозглой оттепелью, больше подходящей ноябрю, а не январю. По всему маршруту следования от Нижнего до столицы трещали 20 градусные морозы, а здесь хлюпал под ногами жидкий снег. Афанасий первый раз был в Санкт-Петербурге. Причем вообще первый раз. В прошлой жизни он тоже не посещал этот город. А я уже много раз бывал здесь по коммерческим делам и с удовольствием показал Горегляду местные достопримечательности, благо располагались они достаточно компактно. А вечером мы пошли на жутко конспиративную встречу с коллегами-внедренцами. Первоначально она планировалась в недавно открытом, еще и года не прошло, но уже ставшем модным среди высокопоставленных персон ресторане Кубат. Но потом старики-разбойники Петрович с Альберточем решили поиграть в Штирлицев и соображений секретности перенесли тайную вечерю во дворец великого князя Алексея, находящийся на набережной Мойке. Ну, может и к лучшему. потому как я уже посещал тот французский ресторан в один из прошлых визитов, и мне там не очень понравилось из-за кричащей помпезности и высокомерных гостей. Да и французская кухня мне в большинстве своем не шла. Для входа на территорию дворца нам были назначены не парадные двери, а парковые ворота. Перед калиткой топтался бородатый привратник, который, поинтересовавшись нашими именами, передал нас стоящему на подхвате атаманцу. Внешнее кольцо охраны состояло из людей генерала-адмирала, а внутреннее — из свиты цесаревича. Атаманец, хоть и видел меня в Нижнем Новгороде, спросил пароль. Я сказал все тот же, про славянский шкаф. Старательно проговорив отзыв про кровать и тумбочку, казак проводил нас в отдельно стоящее посреди парка строение, то ли оранжерею, то ли зимний сад. В обширном застекленном помещении можно было смело устраивать среди фикусов, а может рододендронов, я не специалист по ботанике, маневры пехотные роты. Но в данный момент там находилось всего три человека. Все они топтались у длинного стола с выпивкой и закуской. Двоих из них я уже знал: великий князь Павел, реципиент Григория Романова и корнет лейбгвардии гусарского полка фон Шенк, реципиент Дорофеева. А вот третий человек, высокий и сутуловатый мужчина лет 35 в мундире пехотного капитана, был мне незнаком. Шенк, увидев нас, радостно заржал, Павел вежливо улыбнулся, а капитан смотрел точно на меня и молчал. И взгляд его был... выжидательным, что ли? Догадка молнией пронеслась в моей голове. Неужели? «Деда?» — робко спросил я. Шенк зараза заржал еще громче, а капитан шагнул ко мне и крепко обнял. «Узнал, пострел, узнал!» Тиская меня в объятиях, бормотал прямо в ухо мой дед. Меня даже на слезу пробило, так я обрадовался. Горегляд и Романов тактично отошли в сторону, обмениваясь рукопожатием и формальными приветствиями. Рядом балагурил чертов Шенк, а мы с дедом просто стояли и смотрели друг на друга, просто стараясь... Узнать? Нет, скорее заново запомнить. Несколько затянувшуюся сцену встречи прервало появление Николая и высокого бородатого мужика в адмиральском мундире. Если это сережка Платов в теле великого князя Алексея, то семь пудов мяса августейшая особа еще не нагуляла, остановившись пока на пяти. А такой вес в сочетании с гвардейским росточком в 185 сантиметров делал фигуру адмирала скорее худой. А вот и мы, громогласно крикнул с порога Николай. Здорово, современники! И тебе не хворать, тихо сказал дед. Это что же ты тут устроил, твое высочество? В смысле? Отопел Ники. Тебе понимаешь, страну доверили, а ты? Дед откровенно прикалывался, и Ники все-таки понял это. А Владимир Альбертович, если не ошибаюсь? Улыбнувшись, спросил мой друг. «Он самый, Олежек, он самый!» Тоже улыбнувшись, кивнул дед. «Ну ладно, раз уж все в сборе, давайте быстренько представим друг другу незнакомцев и к столу». Мы обменялись приветствиями и рукопожатиями с Николаем и Алексеем, и, наконец, шумно расселись за стол. Альберточ, негласно взявший на себя обязанности ведущего вечера, жестом предложил разливать. «Проигнорировав стоящее в серебряных ведерках шампанское, мы накатили из винных фужеров по 150 коньяку, причем Шенк Дорофеев немедленно отпустил свою дежурную шутку, что между первой и второй. Мы накатили еще грамм по 100 закусили и, наконец-то, расслабились, почувствовав себя среди своих». Шенк даже начал рассказывать какой-то местный анекдот, но по ходу понял, что люди из 21 века его не оценят, и замолчал. Дед виртуозно воспользовался паузой и предложил старожилам кратенько доложить об успехах за три с половиной прошедших года. Первым встал со своего места я. Мне было чем похвастаться перед коллегами. Все-таки не шутка за короткое время создать на пустом месте металлургический комбинат. Сейчас Стальград был лидером России по выпуску подшипников, колесных пар для вагонов, кровельного железа, рельсов, металлопроката, стальных труб, судовых паровых машин. А сельскохозяйственным агрегатам вроде сейлок и сжаток вообще не было аналогов в нашей стране. Такая же ситуация была с производством, хоть пока и небольшим, оптического стекла. А выпускаемым нами двигателем внутреннего сгорания, металлообрабатывающим станкам с электроприводом, пневматическим шинам для конных колясок и велосипедов не было аналогов в мире. Кроме еще не пошедшего в серию автомобиля, на заводе выпускали четыре вида конных экипажей – от ландо и фаэтона до коляски-точанки. Три типа велосипедов, два городских – мужской и дамский, и особо крепкий – для бездорожья. Швейные машинки с ножным и ручным приводом.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 Наборы алюминиевой посуды, чайники, кастрюли, ложки, вилки, ведра, металлические бочки, тазы, корыта. И совсем мелочевка, канцелярские кнопки и скрепки, швейные иглы, дверные петли и щеколды, наперстки, ножницы. И самое модное, раскладные зонтики-автоматы, часы-будильники, бензиновые зажигалки. Охотничьи ножи, раскладные лопатки, мачете, бинокли, подзорные трубы и ставшие очень популярными у модников застежки молнии. Электрические товары, лампочки, патроны, изолированные провода, выключатели, распредщитки, дверные звонки, люстры, бра, настольные светильники, генераторы до 100 кВт под паровой и бензиновый привод в мелкосерийном производстве, аккумуляторы автомобильные 12 вольт весом 1 пут, емкостью 20 АЧ. в мелкосерийном производстве, в основном для внутренних нужд и комплектации авто и промышленной техники. Предметы личной гигиены, зубные щетки, мыло с запахом в ассортименте, шампуни, дешевые духи и одеколоны вроде «Красной Москвы» и «Шипростройным». Ну и, конечно, предметы моей особой гордости, магазинные винтовки и револьверы, и только-только сконструированные пулеметы и самозарядные карабины. В финале своего доклада я, промочив пересохшее горло сельтерской водой, с удовольствием рассказал о главном достижении – начале выпуска автомобилей. Их пока было немного. Легковых всего 8 штук. Из них два лабораторно-полигонных. Три представительских с улучшенной отделкой салона, подготовленных к отправке в Петербург для нужд цесаревича и великих князей Алексея и Павла. Хорошая реклама. Один мой личный и два для братьев Ивана и Михаила. Автомобили грузовые, исходные с характеристиками с АМО-Ф-15, только помощнее и с более удобной металлической кабиной. Две штуки, оба на полигоне. Еще были колесные тракторы, но они пока дорабатывались, так же, как и гусеничное шасси. Шенк вскочил и стал, зараза такая, аплодировать, выкрикивая «Браво!» и «Бис!» «Петрович, прекрати!» – прошепел дед. Шенк, горделиво демонстрируя выполненный долг, сел на место и стал картинно обмахиваться платочком. «А про автомобиль поподробнее можно?» — подал голос великий князь Павел. «Как далеко он ушел от телеги!» «Ну, до Лексуса нашей машинки еще далеко!» — усмехнулся я. «Внешне наши Жигули УАЗик напоминают. Кузов сварной на кованой раме. Продольные рессоры, тормоза гидравлические барабанные, подвеска шкворневая». Колесные диски стальные, штампованные, покрышки пневматические, цвет черный, салон кожаный. А сверху синяя мигалка. Шенк опять начал ржать. А двигатель? Спросил Алексей. Внутреннего сгорания четырехцилиндровый, рабочий объем 1600 кубиков, блок чугунный, головка блока алюминиевая, с верхним расположением распредвала и клапанов. То есть топливо идет не самотеком, уточнил Алексей. «Обижаешь, начальник. Бензонасос с приводом от распредвала, карбюратор, зажигание электрическое, свечами, распределитель зажигания механический, что еще?» «Какая мощность?» — снова Алексей. «Первоначально планировалось 50 лошадок, но из-за несовершенства технологического процесса на выходе получилось всего 35», — признался я. «Но и это по нынешним временам круто!» «А выпускаемое количество?» Да тошно продолжал выспрашивать Алексей. К сожалению, всего 15-20 штук в месяц, вздохнул я. Хотя рассчитывали на 50-70. Даже у самых лучших и опытных рабочих, лично отобранных главным инженером завода Даймлером, не хватает технической культуры. Разбили производственный цикл на множество мелких операций, запустили конвейер. Один хрен не помогает. Ну, хоть что-то, утешал Николай. Лучше ведь, чем вообще ничего. «Еще вопрос», — не унимается Алексей. «На тебе я слышал, попов с герцем работают. Как у них успехи?» О, это была моя больная мозоль. Эти гении за два с лишним года так и не смогли довести свои многочисленные поделки до уровня хотя бы нормального функционирующего прототипа радиостанции. У меня порой складывалось ощущение, что таланты в сытости и неги не действуют. Я в шутку даже подумывал посадить их на цепь, хлеб и воду. Боюсь, Серег, ох, тляй, Алексей, что в этой области мне тебя порадовать нечем. Отдельные успехи есть, но они никак не хотят перерастать во что-то глобальное. Кагерер я им подсказал, до антенны они сами додумались, но вот дальность пока не превышает 200 метров, так что считай, что радиосвязи у нас пока нет. Лицо адмирала приняло выражение, словно у него одновременно заболели все зубы и вдобавок прихватило сердце. «Придется мне объявлять открытый конкурс на средства внутрискадренной связи». Я уныло кивнул. «Ну что ж...» «Еще вопросы к докладчику есть? Нет? Тогда подводим итоги. В общем, результаты удовлетворительные». В устах Альберточа это была настоящая похвала. «Нужна ли тебе помощь? В чем-либо испытываешь нужду?» «В принципе, все очень и очень неплохо», — поспешил я успокоить собравшихся. Но, подумав пару секунд, добавил. Вот только испытываю недостаток квалифицированных кадров и свободного капитала. Но с первым мы ничего поделать не можем, оглядываясь на соратников, начал дед. Или можем. Будь сейчас Петровские времена, я бы отдал тебе в кормление десяток деревушек со всеми сопутствующими душами, вставил Николай. Но увы. Значит, не можем, констатировал Альберточ. А вот со второй проблемой «Товарищи великие князья, у каждого из вас есть приличное состояние. Помогите коллеге-вселенцу, поделитесь денежкой. Естественно, на паях!» Товарищи великие князья синхронно кивнули. «Вот и ладушки!» — тоже кивнул Альберточ. «На трибуну вызывается второй докладчик!» Николай встал со стула. Он выглядел несколько смущенно. На фоне моих достижений его деяния выглядели достаточно бледно. Поэтому, усмехнувшись, цесаревич попросил высокое собрание быть к нему снисходительным и не выносить очень уж строгий приговор, ибо он до последнего момента не знал с достаточной точностью, что вообще находится в реальном мире, а не в какой-нибудь виртуальной реальности. Но старался как мог в меру своих слабых сил и возможностей. и главным своим достижением считает налаживание дружеских отношений между Россией и Германией. Шенк не применил отпустить реплику, комментирующую сущность этих отношений. «Да дружим мы с ними, телами!» Но тут же прикусил язык и даже хлопнул себя ладонью по рту. Мужики, простите, не хотел скабрёзностей, но оно как-то само из меня прёт. Гусарство это!» «Илюх! Тьфу! Володь, бляха, уймись!» Негромко сказал Альберточ. Если ты с гормонами справиться не можешь, сходи к врачу, пусть он тебе галоперидол пропишет. Или чем тут сейчас общее возбуждение организма лечат? С уверенно сказал я. Без шуток, в аптеках продается как успокоительное общего действия. Шенк крякнул и густо покраснел. Что-то действительно у него с гормонами не то. Но так телом-то он у нас самый молодой, не считается, цесаревича. «Извините, ваше императорское высочество, мы вас прервали!» — кивнул стоящему Николаю дед. «Продолжайте, пожалуйста!» Тут уж смутился цесаревич. «Альберточ, ты... Вы... Это чего так официально? Высочеством?» «Для тренировки, Олежек, для тренировки!» — усмехнулся дед. «А то назовемся при чужих подлинными именами и спалимся нафиг, а назад у нас теперь дороги нет!» «Как нет?» возмутился генерал-адмирал. «Мне что же это теперь всю оставшуюся жизнь в теле алкоголика жить? С больной печенью? И коньяк только нюхать?» «А я тебе, Сережа, ох, прости, твое высочество, князь Алексей, легкой жизни и не обещал», — отбрил дед. «Мы, коллеги, здесь как камикадзе все». «С билетом в один конец. Если мы в этом веке новую жизнь не построим, то плохо будет всем. Не получится так, чтобы напортачить, а потом обратно в 21 век смыться. Это, коллеги, всех касается. Работаем до победного конца. Машинка это посредством которой мы все сюда попали, мною уничтожена». «Зачем?» — вырвалось у Алексея. «А затем, чтобы никто оттуда». Взмах рукой в неопределенном направлении: Ни ребятки из будущего, ни свои же земляки современники не смог вытащить нас назад и прервать операцию. И дед обвел всех сидящих пронзительным взглядом. Эх, все-таки орел он у меня. Это и есть наш последний и решительный бой. Тихонько пропел князь Павел. Да, товарищи, да, именно последний и решительный. Резко вскинулся гореглед. Впрочем, для большинства из нас текущая ситуация еще один шанс, причем последний, так как люди мы там были уже не молодые, послужить нашей родине, которая для нас не пустой звук. Для нас, кстати, тоже, подал голос Алексей. Ей Николай согласно кивнули. Ну и отлично, значит, работать будем не за страх, а за совесть, резюмировал дед. Тем более, что даже при наличии прибора возвращаться нам всем все равно некуда. Наших тел в будущем уже нет. Кроме Горегляда и Романова. Свое я сам, вместе с мнемотранслятором. А ваши? Думаю, что Илья, тьфу, Владимир, уже рассказал о налёте на клинику и временного спецназа. Мне эту историю Димыч рассказал, так что я в курсе. Кивнул Николай. Это верно, что мое тело уже тогда? Верно, подтвердил дед. но поскольку я отправил Илюху сюда сразу после взрыва, еще одной подробности мой друг не узнал. Буквально через полчаса после бесславного окончания атаки, когда наши спецы из ГРУ только начали идентификацию уцелевших во время перестрелки, и захвата налетчиков и подсчет трофеев, на клинику упал самолет с полными баками топлива. «Бля...» — выдохнули мы все чуть ли не хором. «Да, серьезные ребята против нас работают», — покачал головой Шенк. «Жестокие. Я словно жопой что-то почуял. Взял мне мотранслятор и ходу оттуда», — пояснил дед. «Едва на три квартала отъехал. Ну, братцы...» — поднялся из-за стола Николай. «Третий тост. Мы встали и молча выпили». «Слушай, дед», — обратился я к Альберточу, когда все расселись по местам и закинули в рот что-то из закуски. «Петрович говорил, что этих иновременцев до хрена было. Так как же вы отбились?» «Да слабаки они против нас, Димка, просто слабаки», — махнул рукой дед. «Вот никогда не уничижал противника, но здесь просто факты на лицо. Их ведь полтора десятка, против нас двоих было». «Да и то я весь бой в палате при тушках просидел», — вставил Шенк. «Ага, и чтобы полтора десятка бойцов не прошли через одного?» — продолжил дед. «Им надо-то было прижать меня огнем да скопом навалиться». Но для этого надо было из-за угла коридора выскочить, а у них явно кишка танка была. Я там троих положил, так они и зассали. Похоже, не рассчитывали, что пули из калаша пробьют их доспехи. А доспехи у них прямо как у Робокопа были, чудовые. Ну и потеряли время, в обход пошли, а тут и наши подоспели. Почти аналогичная ситуация была, когда мы Фалина с напарником брали. Сказал Шенк. Практически захват сорвался, ведь планировали их на этаже с двух сторон зажать. Лестниц там две. Всего нас пятеро были. Один внизу в холле остался, а две пары должны были с разных сторон зайти. Мы с чем по левой лестнице поднимались, а Фалин с тем вторым прямо на нас вышли. Успели, стало быть, все свои делишки переделать и уже когти рвали. Так что бой был встречным. Дед что-то вспомнив рассмеялся. Шенк покосился на друга, но продолжил. Фалин-то сразу затрясся весь, к стенке прижался и глазами лупает. А вот второй, как потом Фален объяснил, какой-то спецпредставитель из ООН. Настоящий аглицкий лорд, большая шишка. Так он в экзотическую боевую стойку встал. Умора, Мора. Парящий журавль и крадущийся тигр в одном флаконе. Так я ему от души в челюсть врезала, когда он поплыл еще пару раз в догонку. Старость-то не радость, силы были уже не те. Но этой шишки и того хватило. Он скопыт, хотя здоровый такой лось, на нем пни корчевать можно. Да мимо меня по лестнице вниз скатился. Я уж хотел спуститься до да с ноги ему добавить, но он шустро вскочил и деру, А товарищу нашему, что в холле караулил, уже за 70 перевалило. Перехватить этого тюленя пехотного он не смог. Ну, тот и сбежал. Так это ты ему, оказывается, так в челюсть бил. Усмехнувшись, сказал Альберточ. А я подумал, что это Петрович, Петровичка-конститутка пощечина отвешивает. Да, погорячились мы тогда, переоценили свои силы. Не струсь этот бугай, да не будь ли Леонид уже почти готовым к сотрудничеству. Как бы еще этот так называемый захват закончился? Так что, коллеги, давайте помянем добрым словом магистра Фалина, человека из 23 века, благодаря амбициям или благим намерениям которого нам и выпал шанс хоть как-то повлиять на историю, добавил Альберточ. Он погиб в Японии, прикрыв собой Николая. Все молча выпили. Владимир Альбертович, вы же наверняка следили и за мной, и за Фалином. Так что же произошло в Японии на самом деле?» Спросил Николай, когда все снова уселись за стол. «А то я, честно говоря, так и не понял. Если это наши японцы, то нахрена им? А если засланные, то почему я до сих пор жив?» «Напали на тебя засланцы, это совершенно точно!» Задумчиво ответил дед. Я самым внимательным образом несколько раз просмотрел запись покушения. И твоими глазами, и глазами Фалина, и несмотря на детсадовский уровень организации нападения, спасла тебя случайность. Ты в нарушение протокола не сел в карету с какой-то местной шишкой. Там сидел казак-атаманец из твоего конвоя. Вот с ним тебя и перепутали. Видно, лицом он на тебя чем-то похож был. Или они только на местного начальника ориентировались. В общем, покушение готовили явные дилетанты. «Очень жаль, что вы позволили покончить с собой тому придурку. Надо было его хватать и на корабль, а потом поспрашивать с пристрастием. А ты в благородство сыграть вздумал». Ну я же...» — начал Николай. «Ладно, проехали», — прервал его дед. «Продолжаем докладную часть нашего съезда. Павел Александрович, ваша очередь». Романов два в одном с достоинством встает и открыв тисненный золотом шевровый бювар, начинает доклад о потребностях проекта Транссибирской магистрали. Акционерное общество уже создано. Из частных предпринимателей в него вошли только наиболее честные, есть и такие – купцы и промышленники. Романов вскользь упоминает, что среди потенциальных инвесторов проводился специальный конкурс, желающих погреть лапки на столь грандиозном госзаказе было хоть отбавляй, но всесторонний отбор прошли только 28 юридических лиц. Естественно, что одним из пайщиков, причем не самым крупным, был Александр Руковешников. Но несмотря на строгий фильтр, блокирующий пакет акций остался за государством, и председателем был назначен цесаревич Николай, а исполнительным директором великий князь Павел Александрович. В настоящий момент проект дороги проходил стадию технического согласования. По предполагаемому маршруту трассы высланы геодезические партии и горные инженеры. «А почему бы нам сейчас не начать строительство Транссиба по северному маршруту?» – предложил я. «Пока все еще на стадии проектирования. Это более выгодно в стратегическом смысле, невзирая на несколько большие расходы. А то ведь не строить магистраль под самым носом у потенциального противника». «Ты, Димуш, извини, какого противника считаешь потенциальным в том регионе?» – хмыкнул Алексей. Если Китай, то он сейчас никто и звать его никак. И в таком положении он будет пребывать еще долгое время. Тем более присоединение Маньчжурии просто автоматом требует постройки дороги именно в том регионе, а не за Байкалом. Ну как же? Во-первых, железная дорога строится не на один год, а за это время Китай вполне может подняться, как это и случилось в наше время. А когда это произойдет, передвигать дорогу будет поздно. А во-вторых, северное направление более полезно для освоения Сибири. А Маньчжурия, нужна ли нам она? А кто сказал, что мы будем присоединять только Маньчжурию? Там еще Монголии разные есть прекрасная местность и население для формирования и регулярных войск. Улыбнулся Николай. — Да нахрена? — возмутился я. — Нам бы уже завоеванное переварить. — Пойми, Димыч, с присоединением Маньчжурии, а у нас сейчас есть все возможности ее таки присоединить, граница будет проходить гораздо дальше, — сказал Николай. — Да враги просто замаются переть к нашей железке через набитые разными хунхузами степи. К тому же Маньчжурия нужна в качестве продовольственной базы Дальнего Востока, как Казахстан для Сибири. «Собственно, японцам она же нужна по тем же причинам», – вставил Алексей. «Плюс к тому, присоединение Маньчжурии вызовет сильный общественно-экономический резонанс, ибо Россия на протяжении всей своей истории развивалась именно территориально», – с воодушевлением продолжил Николай. «Ты ведь, Дим, я так понимаю, по сути нам БАМ строить предлагаешь?» – решил уточнить дед. Я кивнул, а Альберточ продолжил. Так ведь в твоем варианте трасса мимо Иркутска пройдет. А это один из крупнейших городов Сибири. А что Иркутск? Упорствую я. К Иркутску проведем боковую ветку. Это по-любому выйдет дешевле, нежели строить кругобайкальский отрезок. Да вы, молодой человек, хоть представляете все трудности строительства БАМа? Вмешивается Павел. Практически на всем протяжении трассы гористая местность. Семь горных хребтов. Становое Нагорье. В реальности там пришлось 8 тоннелей прокладывать, и самый большой из них — Северомуйский, протяженностью 15 километров. А вечная мерзлота? Откуда там вечная мерзлота? Это же на широте Киева!» — ляпнул я. Павел Александрович посмотрел на меня как учитель на глупого и нерадивого ученика, но промолчал. «Понимаешь, Дим, если смотреть на карту распространения вечной мерзлоты, то подверженные ей районы как бы смещаются по диагонали с северо-запада на юго-восток», просветил меня дед. «И если в Томске этой беды почти нет, то в Тынде и Благовещенске я в свое время много отзывов об этой самой мерзлоте слышал, матерных в основном». «Но ведь как-то в реале при прокладке Бама боролись с мерзлотой?» Уже чувствуя, что проиграл, и мое предложение не катит, поинтересовался я. «Если мне не изменяет память», – начал Павел Александрович, «то основной способ – это насыпь, обеспечивающая теплоизоляцию грунта, но иногда приходилось изгаляться. Кстати, в сравнении с трудностями круга Байкалки, полезно посмотреть на тот же Северомуйский туннель. 27 лет строили, шлюзовые ворота и климат-контроль по всему 15-километровому протяжению. Подумаешь так подумаешь и махнешь рукой. Через Байкал паромами мороки меньше получается». Да и, наконец, южный вариант просто дешевле. «Но ведь БАМ реально короче, и от границы дальше!» Не удержался я. «Да нагнать каторжников они этот северомуйский туннель за пару лет прокопают. Ах да, чуть не забыл, у нас ведь маленькая победоносная война на носу, а после нее нам ведь надо куда-то пленных японцев девать. Вот они пускай и копают». При упоминании о маленькой победоносной войне генерал-адмирал криво усмехнулся. «Пословицу знаешь?» Не хвались идучи на рать, молодой человек. Не забывайте, что БАМ строился при несопоставимом с Транссибом уровне механизации. Сейчас ничего такого просто нет. Снова принялся вещать Павел. Еще и поэтому южная трасса предпочтительней. Я как представлю себе сто тысяч мужиков с кирками и лопатами посреди Забайкальской тайги 10 лет колупаются. Закатил глаза Шенк. «А природная среда, ёшкин дрын, там еще та!» Как бы словосочетание «забайкальский комсомолец» не появилось на свет раньше графика. «Ну, если прения по второстепенному вопросу закончено, я с вашего позволения продолжу», — Обвел всех взглядом Павел. «Мы дружно киваем, и Павел снова берет в руки папку. Цифры сыплются, как из рога изобилия. Потребно, необходимо, должно быть обеспечено». «Отлично, Павел Александрович, просто отлично!» — похвалил дед. Шенк снова хотел зааплодировать, но передумал. «Давайте-ка, братцы, накатим по маленькой за успех этого грандиозного проекта!» Народ зашевелился, стал разливать по рюмкам коньяк и накладывать на тарелки закуски. Только Алексей продолжал сидеть мрачнее тучи. От выпивки он отказался. Да и вообще игнорировал все попытки его расшевелить. Видя тщетность своих усилий, Альберточ решил перегнуть палку в другую сторону и предоставил адмиралу слово для доклада. Алексей встал, потом снова сел на место. Бездумно покрутил в пальцах пустую рюмку. Похоже, что нерадостные на общем фоне мысли его терзают. «Млять, война на носу, а такое ощущение, что всем все похеру. неожиданно заявил адмирал. Все удивленно уставились на докладчика, а Алексей постепенно заводясь продолжил. «Мне одному воевать прикажете? Я и так в одиночку тащу на себе вагон штабной роты и планирование этой войны. Сонное болото, Блять. Согласование на согласовании. Саша, брат, помоги! Император тля всероссийский!» «Да ты что ж, Серёж?» Выторощался на адмирал одет. «Что с тобой? Вон, выпей коньячку, хоть и нельзя. Успокойся!» — Вот только не надо, Владимир Альбертович, меня как нервную институтку успокаивать, — хмуро ответил Алексей. — У меня вовсе не истерика, как вы подумали, а просто зло накопилось. Ну — Но так поделись с коллегами своей проблемой, — посоветовал Шенк. — Вместе, глядишь, и решим. — Да если бы проблема была всего одна, — вздохнул Алексей. — Я же тут кручусь, как белка в колесе. Генерал-адмирал хоть и первый под шпицем, но среди равных. Палки в колеса со стороны чинов Морведа и особенно от авторитетнейших и опытнейших наших адмиралов суются постоянно, а зачистка ненужных не проведена, причем времени тотально не хватает, все сам, и поручить толком некому, косячат с... Команда у меня за четыре месяца толком не возникла, приходится использовать существующие кадры, а свою понималку не размножишь и на другие головы не пришьешь, а по вечерам как накатит, Документы, раздумья, бессонница, нервное истощение, стакан, чтобы спать, плевать на печени здоровье. война. Для меня война уже началась, сразу без предупреждений, с момента убиения Георгия. А это не все понимают. Для кого-то она просто не нужна. Кто-то думает, что будет легкая прогулка, мол, папуас и желтоморды. Давай поконкретней, скомандовал дед. Поконкретней? Ладно. Кивнул Алексей и четким звучным голосом начал излагать. «Срочно формирую и отправляю инженерные бригады на сучан. Благо вовремя подвернулся рапорт о тамошнем угольке. Телеграф раскален от депеш из Владика. Манзы и корейцы не хотят идти на зимние работы на север. Кто будет работать на прокладке дороги и строительстве рудников? Катаржане Сахалинские». А борьба нанайских мальчиков с сапогами по поводу отправки в находку нормальных строевых частей, а не сбору по сосенке. Но дают то, что дают. А работа по реорганизации и боевой подготовке флотских экипажей, а решить параллельно вопрос о доковании судов, находящихся на ДВ в Испанской Маниле. Да расслаблялись, тля, думали, что война не скоро. А теперь догоняем. Экстраординарные траты на закупку машин, угля, припасов и прочего. «Зимний ремонт машин, замена орудий на мономахи и клиперах на новые 35-калиберные. Те, что делались для ЭБРов. И опять пробейка, докажи необходимость. Организуй срочные зимние работы. А теперь пошли сообщения о волнениях среди экипажей на ДВ. А что вы хотите? Зимовать во Владике или в Находке — это не в Нагасаках с ёкагамами кайфовать». «Николай», — обернулся дед к Цесаревичу. Ты Алексею чем-нибудь помочь можешь? К примеру, на армейцев надавить? Если только через ПАПА, задумался Николай. А если пару гвардейских полков послать? Пары не хватит, покачал головой Алексей. Да и не только в войсках дело. Материальная база слабовата. Ну, это тебе к никого надо, кивнул на меня Альберточ. «Как только у меня появится окно, непременно заскочу в нижний, посмотрю, чем Димыч порадует», — ответил Алексей. «Меня ведь не только вооружение интересует, но и станки, оборудование, металлопрокат. Бюро Александра Бара вместе со всеми талантами и Шуховым в том числе фактически мобилизовано на организацию проектирования и строительных работ в Находке. А это целый комплекс, сухой док, дороги, склады, портовое обеспечение и так далее и тому подобное». Крампа я на строительство судоремонтного завода под ключ привлёк. А вот кто работать будет на этом новом заводе? Тащить рабочих с Балтийского завода? Ну я ведь и кадрами могу тебе помочь», — сказал я. «Самых лучших не дам, конечно, по крайней мере, много лучших, а вот просто хороших и опытных». «Да хоть кого дашь уже неплохо», — улыбнулся Алексей. «Договорились». Мы привстали и обменялись шутливым рукопожатием. «Да, а я думал, что только в сфере моей ответственности такой бардак», — невесело сказал дед. «Ладно, раз уж все отчитались, скажу-ка я пару слов о своем житие-бытии. Так, для общего развития». «А ну-ка», — оживился Николай. «Вы мне скажите, Владимир Альбертович, когда уже в мою свиту перейдете?» «Думаю, Олег, что никогда», — усмехнулся дед. «Нас вообще вместе видеть не должны». ты думаешь, почему я сразу в тело разведчика вселился, а не в молодого гусара как Петрович? Потому как хотел немедленно нормальной работой заняться. До твоей нескорой коронации. Знал ведь, что с военной разведкой в России сейчас полная жопа. Но чтобы такая? Собственно, нормально функционирует только низовое звено. Фронтовая пешая и конная разведка. А наверху просто песец. Аналитики нет, систематического сбора данных нет. Я пошарил в архивах. Ни на одно сопредельное государство не составлено справки доклада о состоянии их армии, флота, промышленности, госструктур, политических партий и прочего. Конечно, что-то накопали, но сведения эти разрознены. Агентурная работа практически не ведется. Большая часть информации из-за рубежа поставляется военными атташе при наших депмиссиях, военными агентами по здешнему. А с ними так. Попадется грамотный и инициативный человек, более-менее регулярно присылает доклады в форме записок путешественника или охотничьих рассказов. Попадется лентяй и того не будет. Пару раз в год пришлет вырезки из местных газет. Про то, чтобы из аборигенов агентуру набрать даже разговора нет. Брезгуемс. В результате имеем то, что имеем. Хорошо, что в последний год открылся неплохой канал поступления сведений от морских агентов. Правда, сведений сомнительной ценности, опять-таки не систематизированных и крайне зависимых от конкретных людей на местах. В общем, коллеги, работа у меня не непочатый край. Альберточ накатил половину лафитника и, никого не приглашая поддержать, махнул его залпом. Ух ты! И здесь не слава богу, раз коньяк как водица пьется. Никогда не видел деда таким... грустным. «А как же Владимир?» Осторожно, чтобы не спугнуть дедову тоску, спросил Николай. «Вы его к себе для подмоги хотите взять или как?» «У Петрович, Тьфу! У Владимира своя задача!» Решительно отрезал дед очнувшись от тяжких дум. «Володь, расскажи!» Шенк демонстративно покрутил роскошные гусарские усы, усмехнулся и начал. «Думаю, что присутствующим здесь господам не надо объяснять, какая из держав на данный момент является для России потенциальным противником». Все промолчали, только Горегляд наивно спросил. «Германия?» «Отнюдь, Афанасий Иванович, отнюдь!» Сказал Шенк и зачем-то рассмеялся. Вот как раз Германия наиболее вероятный союзник. А наиболее вероятный противник сейчас Великобритании. Эта страна, как США в наше время, всюду сует свой нос, отовсюду тащит все, что плохо лежит, да еще и поучает всех, как жить. Несет бремя белого человека в широкие народные массы Африки и Азии. Хорошо хоть что, в нынешние циничные времена никто не додумался прикрываться демократическими лозунгами. Причем противник это очень опасный. Наиболее мощная на данный момент мировая держава, территориально занимающая половину шарика, Самое большое население, самая развитая промышленность, самый мощный флот, самый большой капитал. И лезть в наши дела англичане будут везде. Они уже показали зубки, организовали покушение на Николая, как только он проявил себя явным англофобом. Наш ответ был асимметричным, хотя и непродуманным. Ладно, сейчас не об этом. И что лучше всего может отвлечь гордых альбионцев от вставления нам палок в колеса по всем фронтам? Шенг сделал драматическую паузу. Все молчали, стойко ожидая продолжения. Но Петрович, как заправский актер, продолжал безмолвствовать. И опять первым не выдержал горегляд. Так что же, уважаемый Владимир? — Хорошая войнушка, что же еще? — брекнул Николай. — Кого с кем? — скривился, как от зубной боли Алексей. — Так стравите Англию с кем-нибудь, — жизнерадостно предложил цесаревич. «С кем?» — упорствовал Алексей. «Как то уже предлагал с португальцами? Или англо-бурскую войну на 15 лет раньше начать?» «Так раскатают их бритов, блин мало не покажется. И любая страна это знает. Разве что сами полезем. Повод благодаря тебе уже есть. Распустим еще слух, что собираемся присоединить к себе Японию и сделать ее нашим форпостом на Тихом океане. Англы от такого на месте усидеть не смогут». И будет нам героическая Цусима где-нибудь у Догербанки. Только не с японцами, а с Royal нави Нет сейчас охотников помахаться с Англией. И шиш, мы их где найдем. Понадобилось бы, нашли, подал голос Альберточ. Вот только делать это пришлось бы из-за отсутствия агентуры по открытым каналам, и даже при соблюдении достаточной конспирации из всех щелей торчали бы наши уши. Оно нам надо? Нет, конечно, на так называемое общественное мнение мы плевать хотели, но все же. Шенк кивками головы, выразив одобрение Альберточу и Алексею, решил продолжить изложение своего жуткого плана нейтрализации Англии. Понятно, что выиграть регулярную правильную войну с Великобританией сейчас никто не сможет, особенно на море. Да и на суше война продлится вплоть до момента концентрации Британии достаточного количества войск. Те же буры трепахались так долго не из-за своего военного искусства, а потому что английских войск на театре было маловато. Но как только англы нагнали толпу солдат со всех колоний, все, привет. Но даже там, при должной организации боевых действий, буры могли еще долго приковывать к себе значительные силы противника. А длительное время держать на отдаленном, снабжаемом только по морю ТВД значительный воинский контингент накладно для любой страны, даже такой мощный, как Соединенное Королевство. «Под должной организацией боевых действий ты имеешь в виду партизанскую войну?» — уточнил я. «Именно», — кивнул Шенк. «А теперь представьте, что партизаны действуют не в отдаленной, малонаселенной, не имеющей промышленности, да и стратегического значения колонии, а непосредственно на территории метрополии. Вот где можно развернуться. Большая часть промышленных предприятий расположена именно там». «Партизаны на Британских островах?» «Я не ослышался?» Удивлению Алексея не было предела. Да и остальные участники собрания, судя по их виду, несколько прибалдели от такого заявления. Даже невозмутимый до сего момента Павел Александрович прекратил любоваться бликами света в гранях хрустального бокала и посмотрел на Шенка. «Ты, Алексей, видимо, представляешь себе партизанское движение в виде кучек вооруженных людей, хранящихся по лесам и нападающих на небольшие военные подразделения?» хмыкнул Петрович. «Ясно, что такой способ ведения боевых действий на островах невозможен. Мы не Аробин Робин Гуды, чтобы в Шервудском лесу прятаться. А вот если организовать широкую подпольную сеть и устраивать не открытые нападения на воинские контингенты, а саботаж на заводах и фабриках, теракты в городах, диверсии на военных базах, такие действия заставят британцев хорошенько напрячься». «Ну, напрягутся они, пока всех засланных казачков не переловят», — хмыкнул Алексей. «Опять-таки вопрос времени». «При соблюдении конспирации и постоянной подпитки кадрами подполье может существовать практически вечно», — отбрил Шенк. «Откуда им взяться этим кадром?» — спросил Алексей. «Я уверен, что в любой стране мира вполне реально навербовать кучу всякого отребья, люмпинов и прочей швали. — ответил Шенк. — Были бы деньги, но эти люди будут крайне ненадежны, а нам нужны идейные бойцы. — Неужели сейчас в Великобритании можно найти большое количество недовольных существующей властью? — удивился Павел Александрович. — Непосредственно в метрополии вряд ли, но вот рядом есть остров, — улыбнулся Шенк. — Ирландия, — первым догадался я. — Молодец, — похвалил Петрович. Именно что Ирландия, которая сейчас является фактической колонией Британии. И недовольных там почти все население. А еще есть многомиллионная диаспора ирландцев в САСШ. Этим рыжим парням только оружие в руки дай, да правильную цель покажи. Кто помнит, сколько в реальности продержалась Ира? Ира. Ирландская республиканская армия. Военизированная ирландская группировка, ведущая борьбу за независимость Ирландии. В описываемый период Ирландия — фактическая колония Великобритании. Основана в 1919 году. «Насколько мне помнится, о ее разгроме как-то не сообщалось», — сказал я. «Значит, она существует и в 21 веке». «Вот», — торжественно сказал Шенк, — «моей основной задачей и будет создать подобную организацию. Начнем с вербовки людей в Штатах». Обучим, дадим оружие и деньги, потом перекинем кого в Ирландию, а кого сразу на Британские острова. Сейчас мы с Альберточем прорабатываем все детали плана. Готовим легенду и обеспечение. Надеюсь, что необходимым снаряжением и финансами вы, коллеги, меня обеспечите. Если все пойдет, как мы задумали, то в ближайшие несколько лет Англии будет не до России. А то, может, и до революционной ситуации дойдет. Устроить Бритам социалистическую революцию? «Круто!» — выдохнул Николай. «Ну вы, блин, даете. Обязательно подгадайте к октябрю. Вот только... Владимир Альбертович, пока Илья Петрович не уехал, помогите мне своих людей обучить». «Без проблем», — ответил Шенк. «Я этим займусь. У Альберточа дел по более моего будет. Найдем подходящее местечко и вперед». «Значит, подводя итог нашей продуктивной беседы, могу сказать следующее». Альбертович встал и жестом предложил разливать. Задумки у нас у всех хорошие, тогда и нам Бог их все реализовать. Мы дружно встали и выпили. Слушайте, у вас всех конкретные программы. Один я без своего задания остался. Спохватился Николай, когда все снова расселись за стол и принялись за закуски. Мне-то что делать? А ты, улыбнулся дед, раз уж выпал жребий быть цесаревичем, будешь осуществлять общее руководство. У тебя целое государство, работы непочатый край. Станки, автомобили, винтовки, пулеметы и броня — это, конечно, хорошо, но социально-экономических проблем они не решают. Да уж, работка нашему другу предстоит не слабая. Когда торжественное собрание плавно переросло в дружескую пьянку, Николай и Алексей подхватили меня под локотки и оттащили за ближайший рододендрон. Или фикус. Выпитый коньяк не улучшил моих знаний в ботанике. «Значит так, Толстосун, мы тут для тебя одну халтурку приготовили», любезно предложив мне папиросу, начал Николай. «Хотим поручить тебе создание государственного холдинга, в который объединить все казенные верфи», пояснил Алексей. «Ну и естественно провести техническое перевооружение. Штук пять эллингов потребно построить, постоянные стапели, новые механические мастерские и много еще что». В моей голове уже плещется не менее полулитра превосходного коньяку, поэтому наработанные правила этикета отодвинулись на задний план. Огорошенный столь неожиданным предложением, а они думали, что я обрадуюсь, я высказываюсь излишне эмоционально. «Пацаны, я не понял, какие верфи? Мне делать больше нечего? Завод я вам на кого брошу?» Цесаревич хмыкает и толкает локтем стоящего рядом адмирала. «Ну вот, что я тебе говорил». Не хочет в лямку впрягаться. Совсем там в своем нижнем расслабился. С горничными прелюбодействует. Я немного сбавляю обороты. Не, ну реально, парни, рассудите логично. Куда мне еще и верфи? У меня и без того дел по горло. Завод на мне, конструкторское бюро на мне. А большую химию поднимать. Какой занятой человек. Ехидно вставляет Алексей. Узнаю знакомые платовские интонации. Ты нас не грузи. Химия горегляд занимается. Завод можешь набраться Михаила оставить, сам же говорил, что он отлично справляется, рассудительно говорит Николай. А конструкторское бюро. Накидай им иди, пусть воплощают, а ты будешь периодически приезжать контролировать выполнение. Неужели больше некого поставить? Продолжаю упорствовать я. Некого, спокойно роняет Алексей. «Да что, блин, за страна такая? полтораста миллионов населения и некого поставить!» «Ну, предложи кого-нибудь!» — откровенно ухмыляется адмирал. Ее и ухмылка у него, как у Серёги Платова. «Сам ведь знаешь или догадываешься, поставь на такое местного, пускай даже семи пядей во лбу, то он, может быть, дело и не завалит, но денежек потратит гораздо больше, а казна-то не бездонная». Привлеченный криками, к нам подходит Альберточ. «Что за шума, драки нет?» — шутливо интересуется он. «Народ, понимаешь, волнуется». «Да вот, деда, хотят меня кинуть на прорыв, верфями руководить!» — жалуюсь я. «А я в этом кораблестроении не бум-бум!» Теперь остается отойти в сторонку и спокойно понаслаждаться зрелищем. Но сейчас чем врежет. Как тому классиков? «Шура, вы видели бой быков?» Но дед неожиданно наносит мне удар в спину. «Ведь, Димка, они правы. Ты вон опыт уже какой-никакой накопил по организации и управлению крупным промышленным предприятием. Вот и подумай. Дело это очень ответственное. Ведь никакой частный капитал это не потянет, а казенные деньги разворуют, сам понимаешь. У тебя спецы, инженеры, тебе в конце концов доверять можно. Так что выходит, никто кроме тебя». Я молчу, прибитый аргументами. А ведь они правы. Процесс уже отработан, и постоянно пинать в спину нерадивых работников уже не надо. Завод работает как хорошо отлаженный механизм. И братец Михаил действительно великолепно справляется с административными вопросами. А сбытом продукции занимается братец Иван. Пора уже на другую ступень переходить. На предыдущий я, как выяснилось, засиделся. А тут такое дело предлагают. Поднятие с колен отечественного судостроения. «Ладно, уговорили чарти красноречивые», — обреченно киваю я. «Ну, хоть время на сдачу дел дадите?» «Да сколько угодно», — сразу веселеет Николай, из-под тишка показывая Альберточу большой палец. «Полгода тебе хватит?» «Быстрее управлюсь месяца за два-три», — признаюсь я. «Тогда готовься к вызову на ковер», — обрадовал Николай. «Куда?» — оторопел я. «Видишь ли управляющий объединенными государственными верфями генеральская должность?» — пояснил Алексей. «И для присвоения тебе такого звания в обход существующей иерархической лестницы мне придется обратиться к самому императору, а он наверняка захочет пригласить тебя для личной беседы», — охотно объяснил Николай. Интерлюдия Лорд Александр Валентайн, спецпредставитель генерального секретаря ООН, смотрел на свое отражение в тускловатом гостиничном зеркале. Смотрел и не узнавал. И дело было вовсе не в опухшей скуле и розовых пятнах регенерировавшей кожи, в последствиях ударов того старика из клиники. Изменился он сам, лорд Валентайн. Глаза поменяли цвет с серого на карий. Волосы на голове ощутимо потемнели. Удлинились мочки ушей.